но среди сданного железного хлама наместник увидел два старинных кинжала чудесной работы. Блеск стали и удивительно тонкая резьба на рукоятках очаровали Энкина Фледа. И он велел привести к себе мастеров. «Откуда это?» — спросил Флед, показывая кинжалы. «Сохранились давних времен, когда еще в нашей стране велись войны?»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 Описал им круг над головой и со свистом рассек в воздух. Все ахнули и присели. Селенка еще есть!» — добродушно молвил дровосек. «Пусть поберегутся дуболомы!» — сердито сказал Страшила.